Брату в ответ говорил повелитель мужей Агамемнон. «Нужда в совете и мне, и тебе, — Минилай благородный, — в мудром совете, который бы мог защитить и избавить рать Аргивян и суда. Изменилось кранидово сердце. К Гектору, к жертвам его, преклонил он с любовью душу. Нет, никогда не видал я, ни же не слыхал, чтоб единый смертный столько чудес и в день лишь единый предпринял, сколько свершил над охейцами Гектор Зевесу Любезный. Гектор, который ни сын, ни богини бессмертный, ни Бога. Но что свершил он, о том сокрушаться Ахея не будут часто и долго, такие беды сотворил он охейцам. Но иди, минилай, призови Девкалида, Аякса, Прямо спеши к кораблям, А к почтенному сыну Нелея сам я иду И восстать преклоню. Не захочет ли старец стражей Священный сон навестить И блюстись приказать им? Верно ему покоряться охотнее. Сын его храбрый, стражи начальствует сонмом, И с ним Девкалида-сподвижник, вождь Мирион, предпочтительно им поручили мы стражу. И его вопросил Менелай, воинственник славный, что же мне ты прикажешь и как повелишь Агамемнон? Там ли остаться у них, твоего ожидая прихода, или к тебе поспешать возвратиться, как все накажу им? Вновь лаю, вещал повелитель мужей Агамемнон. Там ты останься, чтоб мы не могли разойтись с тобою, ходя в сумраке, много дорог по широкому стану. Где же пойдешь, окликай, и всем советуй стеречься. Каждого мужа отрит, именуй по отцу и по роду, всех приветливо чествуй и сам ни пред кем не величься ныне и мы потрудимся как прочие жребий таков наш зевс на нас народившихся тяжкое горе возвергнул так говоря отпускает он брата разумно наставив сам наконец поспешает к владыке народов нелиду старца находит При черном его корабле Против кущи в мягком одре И при нем боевые лежали доспехи, Выпуклый щит и два копия И шелом светозарный. Под ли пояс лежал разноцветный, Который сей старец часто еще припоясывал В бой мужегубный, готовясь рать предводить. Еще не сдавался он старости грустной. Нестор, привставший на локоть, И голову сложа поднявший к сыну отрея вещал и его вопрошал громогласно. Кто ты? И что меж судами парадному стану здесь ходишь в сумраке ночи один, как покоятся все человеки? Друга ли ты или, может быть, меска сбежавшего ищешь? Что тебе нужно? Окликнись, а молча ко мне не ходи ты.